На этот раз Новицкому ждать пришлось достаточно долго. Они сидели втроем в уютной комнате Манукбея, пили чай из плоских фарфоровых чашек и беседовали тихо, неторопливо. Булькала розовая вода в кальяне, стоявшем у ног хозяина, жужжали мухи по ту сторону полупрозрачной занавеси. Там, на улице, было душно и пыльно. здесь прохладно. Уютно и пока очень спокойно. «Боярин прав, что не хочет полностью довериться русским», — утверждал Манукбей. «Вы уйдете отсюда завтра, а он останется ждать очередного нашествия турок». «Но вы, уважаемый Манукбей, безоговорочно приняли одну из сторон», — заметил, наклонившись вперед, Новицкий. Мадатов бросил в его сторону короткий взгляд но Сергей не понял, было ли то укором или предупреждением. Во-первых, я купец, то есть я на стороне денег, а казна султана скоро совсем опустеет. Во-вторых, и прежде всего, я армянин, и никогда об этом не забывал. И я знаю, что только Россия может спасти наш народ от двойной угрозы — турок и персов. Мой молодой друг, племянник милика Шахназарова, Тоже хорошо знает, на чьей стороне сила и правда». Валериан кивнул. Тратить слова ему казалось напрасным. Говорили Сергей с Мерзаяном, а он лишь слушал, запоминал. «Вы уверены, что сила и правда на одной стороне?» — осторожно спросил Новицкий. Манук-бей рассмеялся. «Вы, русские, умеете различать, на чьей стороне воюет победа? На чьей стороне находится истина?» Я же занимаюсь коммерцией, мне приходится посещать чиновников, убеждать судей, и я знаю, прав тот, кто выиграл». Не совсем христианская точка зрения. Однако же именно христианнейший император, не тот, что сидит в Петербурге, а тот, который принял под свою руку Европу, сказал, что Бог принимает сторону больших батальонов. Но православная церковь признала в Наполеоне антихриста. «Она еще успеет прозреть в нем миссию. Новицкий откинулся на подушке. Разговаривать с Мерзояном было интересно, но крайне трудно. Его ум, его язык, отточенные в долгих беседах, легко находили слабое место в построениях собеседника. «Теперь о верности. Если люди не будут верить моему слову, я не смогу договориться ни об одном деле». «Политика отличается от коммерции». «Но не настолько же. Ваш император Пётр обещал принести мир в страны, что лежат южнее Кавказа. Он мог обещать лишь привести туда свою армию, но не исполнил ни одного, ни другого». Валериан кашлянул. Манукбей повернулся в его сторону. «Русская армия приходила в Гянджу уже на моей памяти. «Император Пётр умер задолго до того, как ты начал ощущать этот мир, дорогой мой. Настала очередь Сергея коситься на своего сослуживца. Мадатова любили в полку, или, точнее, считали совершенно своим, но сам он так и не сошелся близко ни с одним офицером. Даже Новицкий только сам мог считать себя приятелем майора. А с Мирзаяном Валериан держался будто бы с отцом или, во всяком случае, дядей. Император Петр повел свою армию от Астрахани вдоль Каспийского побережья, и десятки тысяч армян, грузин, жителей приморских хань собрались у Генджи с оружием, чтобы встретить русского императора. А он вдруг повернул вспять, и люди остались против армии турок. Европейские короли не хотели видеть Россию укрепившейся в Закавказье. Англия и Франция угрожали нашим границам на западе, и Петру пришлось забыть о востоке. И сейчас император Франции навис над вашими землями. Я уверен, что генерал Кутузов только и мечтает повернуть вас на север. Но с Англией мы сейчас на одной стороне. До тех пор, пока вы остаетесь на той стороне Дуная. Новицкий поджал губы и мрачно кивнул. Он знал, что Манук Бей прав — «Случись с русской армией перевалить через Балканы, император Александр будет тревожить британцев больше Наполеона». Мерзаян потянул в себя сладкий дым кальяна. «Пока валахи и болгары не поймут, что русские здесь надолго, они всегда будут одним ухом слушать, как шаркают сапоги в Стамбуле. И не потому, что они хитрые или трусливые, а потому, что они только люди». «Но я отвлекаю вас своими домыслами, уважаемый Сергей, а ведь вы, конечно, хотели бы долистать выбранную вами книгу». Новицкий отставил кофейную чашку, поднялся, пошел к двери. «Мне все труднее и труднее выбрать хотя бы полчаса свободных». Князь Мурузи дышал прерывисто, будто он опрометью бежал по коридорам длинного дома. «Галип и Фенди постоянно собирает нас» заставляет снова и снова перебирать аргументы, достойные переговоров с русскими. Сергей наклонил и чуть повернул голову, показывая, что он весь превращается в слух. «Порта не может уступить Дунайские княжества, потому что такой мир будет стоить султану трона и жизни. Порта не боится возобновления военных действий, потому что армия русских в ближайшее время будет увлечена на север событиями в Центральной Европе». Во всяком случае, Порта способна противостоять диверсиям отдельных отрядов русских, вызвав дополнительные силы из Андреанаполя. Порта может примириться с существованием на месте молдавского княжества, некоего буферного государства, ни подвластного ни Турецкой империи, ни российской. Турция может согласиться на выплату известной компенсации за то, что вопросы о Валахии вообще не будут обсуждать на переговорах. Но Порто никогда не согласится с потерей своих причерноморских владений». При этом следующие слова первый Драгоман, не повышая голоса, сумел выделить одной интонацией Порта не будет возражать, если вопрос о закавказских провинциях вынесут за рамки настоящих переговоров. Впрочем, пока это лишь мое личное убеждение». — Я думаю, графу Кутузову стоит проверить его и как можно быстрее. Новицкий выдержал паузу. — Я пришел сюда с довольно тяжелой ношей, а ухожу налегке. Это приятно мне, это будет еще приятнее для моей лошади. Но его превосходительство, действительный статский советник, верно, будет удручен таким неравноценным обменом. Мурузи покосился на него и прищурился. — Вы быстро учитесь». Георгиадис нашел подходящего человека. Но Драгоман блистательной порты позволил себе не то, чтобы повысить голос, но несколько изменить интонацию. «Он должен понять, что, соглашаясь на наши встречи, я рискую не одним своим положением при дворе». Он перевернул пару листов книги, которые уже успел поставить на пульт. Вот видите, какая замечательная миниатюра. Рисунок, краски, а какие детали. Кажется, что я слышу, как звенят цепи на руках преступников, представших перед султаном. Мне кажется, я всей кожей чувствую остроту лезвия орудий гигантского палача. Я... Он с силой втянул воздух ноздрями. Чувствую запах крови и кала. Новицкий не проронил ни слова. «Хорошо. Может быть, вы правы. Я получил сообщение от брата. Панайот пишет, что Латур Мабур, французский поверенный, вручил Раисе Фенди перед самым его отъездом на переговоры секретную ноту. Император Наполеон сообщает султану Махмуду II, что, заключая мир с русскими в Тильзите, он лицемерил». «Да». «Лицемерие» — это точное слово. Теперь же, весьма и весьма скоро, Его Величество Падишах узнает точное отношение Франции к России. Чувство императора Наполеона к императору Александру. А потому блистательной порте не следует торопиться с заключением мирного договора, тем более на условиях, предлагаемых русскими. Также император французов утверждает, что для Австрии куда выгоднее воевать на стороне Наполеона, чем видеть Валахию и Молдавию в составе России. Поторопитесь, господин Новицкий. У вас осталось немного времени. Я имею в виду времени политического. Сергей сделал было шаг к двери, но князь удержал его. За мной следят. Встречаться у Манукбея будет крайне опасно. Впрочем, у нас с вами впереди останется лишь одно свидание. Если мои предположения окажутся верны, я надеюсь на резонную оценку приложенных усилий. По известному знаку ожидаю вас в церкви Ставрополиос. Мундир русского гусара будет вполне уместен в греческой церкви.